«Праведное солнце» — биографический очерк. Зачинается слово от Седого океана, от архангельских песенных рек. Есть у Седого океана Белое море, у Белого моря есть архангельский город, есть архангельская двина летами над городом день и ночь простирает в волосы красныйсол а в зимнюю пору неизреченно сияют сполоххи огненным венцом светил же мне в полуночной стране и третий свет истины как поставлено на небеси праведное солнце та идти согревати моряейки Болотые озера, таково мне было на земле материнское многоласковое слово, благостный взгляд, тихий песенный голос. Ныне это солнышко дозакатилося, ты погасла, моя звезда полуночная. Ох, и крепко спит да моя матушка и в Архангельской да высорой земле. Двина мати, море, отец, синяя пучина. Возьми мою тоску и кручину. И выйду я на море на синее, посмотрю на раздолье широкое. Отец правит судном. Запой, отец, уймись, печаль человеческая. Над морем плывут... Облака широкие, как лодейные парусы. Поет отец о морской ли глубине, О небесной ли высоте? О, песня архангельская слава! По синюю морю поют плывущие, И по матерой земле бредут поющие, По большой земле полуночной тундре Летят земные крылья олени. Поет самоедин, Пошел с Олежками в канскую землю на летование, Поет упрялки Прялки Прядея, поет Кея Укросин. И после матери золотых словес помянул Пафнутия по Оспевича Анкудинова. Тот по летам ходил морем в Норвегу, А зимами мастер был неводопосетей ладить. От него изучился сказывать старины. Еще же и красному, знаменному пению, ходя по божницам. И юн был, всего не упамятовал. А теперь слюбилась, а и хочется все поведать, да далеко спрашивать. И третью на виду на память. Наталью... Петровну Бугаеву, который почасту гостил у нас в Архангельском городе перстами предущие волну, а устами ведущие стих об иосафи о пустыне, и иные бесчисла, и добре потрудившись, в песнях скончала жизнь. Архангельская страна в которое древо жизни моей опоется. А я был хотен до да старин и стихов, и стало мне то дело в примету, сберег бы Лины до Москвы, и но самому мило. О, Былина, детям забава, юным утеха, старый отдых, работным покой. И ныне чай собрали в малую книжицу, да приложили напев. И кто нот узнает, добро бы ему и о том породить, Чтобы напиться песни от живых сказителей уст. Поючи простирайтесь на тот архангельский язык, Пой по старине, держи, есак постановной, Установленный напев, забудь дневную печаль, Поючи и держи в уме студеное северное море, архангельские текучие дожджи и светлые туманы тогда станут былинные слоеса поющим и послушающим не на час не на неделю на век человеческий так начинал словно былину запевал борис викторович шерген свою первую книжицу самоизукрасил ее по иконному А было то в 1924 году, и был он летами молод, тридцать один год всего, а разумом велик. Самое главное, что нужно, все сказал. Родителей помянул, домоправительницу, няньку свою вспомнил. Остальное читай в былих да старинах, да вот еще дневники. Лето описания нынешнего века. О малом сказать осталось. Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Уйчегоцкой. Все мне Устюг Великий на ум приходит, кобыть я в нем. Думается, что в теле мне там не бывать, а по исходе душа, небось, слетает там над вину мою тихославную славную, ка ночь светлая июньская. Зор умный летит над лесами, конца им нету. Реки виются отражая светлое северное небо. И вот стоит дивный город, одни храмы божие белые, древний таинственный град, устюк великий, родина отечества, устюк Великий Сольвыча Годская, что сказку вспоминал отец мой и тетка. Устюг, буквально Устье Юга, реки Юг, Был в древности воротами Руси на север и суханы в Двину. Род Ширгиных из древле известен в Великоустюжских землях. Шульман в своей книге подробно излагает родословную Бориса шергина начиная с 1686 года. При этом возводя ее к некоему татарину Буге по прозвищу Шерген Балабол, крестившемуся в 1253 году и ставшему впоследствии местно подвижником благочестия. Позже большинство представителей рода Шергиных обозначатся в дошедших до нас документах священниками. В Великом устюге есть улица, речка, озеро и село Шергино. Но действительно ли род Шергиных восходит к буге Шергену? Нам кажется более вероятным искать не татарского, а русского объяснения фамилии от Шерга. Отмель. Шергать. Задевать. Цепляться. Вполне поморской фамилии. Родоначальником же генеалогической ветви, ведущей напрямую к Борису Шергину, Шульман называет Ивана Шергина, вторая половина XVII века, сына устерского священника и зачинателя династии Шергиных солепромышленников. Дед писателя Василий Шергин был старостой из дольщиков-половинщиков в деревне Серегово на реке Выми. Там же в 1850 году родился отец Бориса Викторовича, Виктор Васильевич. В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и уехала в город к морю. У моря началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на мурманских пароходах, а матери мои предки и дед мой по матери век служили в адмиралтействе при корабельных верфях. Дед матери Михаил Старовский и отец Иван Михайлович были парусными мастерами Соломбольской верфи. Род Старовских принадлежал к староверам. Мама писателя Анны Ивановны была большой рукодельницей и любительницей чтения старинных книг. Борис Викторович Шерген родился 16-28 июля 1893 года в Архангельском городе, в собственном доме на Кирочной, ныне Карла Маркса, номер 15. Дом не сохранился. Кроме Бориса в семье было еще две девочки — старшая сводная сестра от первого брака отца Нина и младшая Лариса. Что из детств помню? Отцову избу, маткины песни — это из Егор увеселялся море. Многое, очень многое отзывалось потом в песне и в прозе, помянулось в дневниках отец брал с собой сына в море пел песни увлекался живописью пел и сказывала мать родственники гости семейный уклад песенный поэтический вместе с тем старообрядческий книжный со своей не менее замечательной поэзией книжного слова и истинной веры с малых лет запали в душу борис у нас полон дом был древних икон иконы почитание икон, поклонение иконам. Век я любил, чтобы лики святых были в комнате, никогда не прятал их. Век теплю лампадку. Память о святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимой Савватия и Германа и прочих соловецких святых, любовь к ним. О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой север! с Смало в родной семье я привык слышать святые имена Зосимы и Савватия, привык видеть икону их. Соловецкий Патерик — любимейшая моя книга была, а литографированные картины его первую моею были картинную галерею. И начал я копировать их, едва науча держать в руках карандаш. Как в древнерусской книжности самословесность и книжная графика были неразрывным единством, как и в сознании юного Бориса живопись и сказительство явились единым чудом, быть может, лишь отражая разные грани одного дарования. Так же и сказительство народное, слово устное и слово письменное, Дадина были, как нечто единое, словно из допетровской Руси еще дошедшие голоса. Нерасчлененное, истинное бытие, то, что мы ныне, не совсем осознавая глубин, называем традицией. Суров край и щедр, и люди ему под стать, и слово северное, русское, жемчужное, родниковое, друзья отцовы, корабелы да мореходы судеб по песен своих слагателей, дружина отцова, учителя и жизни, и художества, Лоушкин, Анкудинов, Второушин, о многих из них годы спустя поведал Шергин в своих рассказах. Гостил в дому и Степан Григорьевич Писахов, сказитель, художник, мореплаватель. Шергин до крайности поразил учителей экзаменаторов при поступлении в подготовительный класс Архангельской гимназии, 1903 год, и был обласкан их похвалами. Учитель законно Божий, отец зосима как второй державин обнял его и со слезами на глазах благословил. Притом учился Борис тяжело, к иным наукам влекло его сердце, но ведь недостатков ник не было парису было двенадцать, когда отошел ко Господу Отец, 1905 год, а в стране смут Но вместе с тем до Архангельска докатилось то, о чем он впоследствии размышлял в дневниках. Накануне революции русская интеллигенция неожиданным образом начала открывать для себя неведомую доселе страну — Россию с ее песнями, обрядами, храмами, иконами, то, что оказалось неприметным, малозначительным, примитивным каким-то, а то и дикостью, вдруг обернулось и открыло свою красоту и значение. Не только в столицах, но и в Архангельске начинают выходить книги, журналы, статьи о народной культуре, организуются собрания, общество изучения, краеведский музей. Я приходил домой как заколдованный, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музей На этом художественном поприще обрел Борис своих первых друзей-едномышленников — известного впоследствии художника Виктора Постникова и Павла Кузнецова, о коем сорок лет спустя сокрушался в дневнике. — Обнял бы ноги твои со слезами благодарности. Ты был богаче меня, талантливее, вместе сыскали мы древнюю красоту. То, что едино есть на потребу, ты весь был светлость, весь чистота поднебесная, весь Утро весеннее, но и теперь день не вечерний. В среде явлений, определивших дальнейшую судьбу, упоминает Борис Викторович, картины из статьи Билибина, репродукции Васнецова, Нестерова, книги Пришлина. В 1912 году гимназические рисунки Шергина приметил московский художник Субботин, приехавший в Архангельск на этюды и снимавшую Шергиных комнату. Субботин горячо убеждал Шергина, не откладывая поступать в Московское Строгновское училище. Через год, не закончив так и не дававшуюся ему гимназию, борису едет в Москву ломоносовская дорога отсутствие аттестата конкурс в строгановку до ста человек на место но шергин вместе с виктором постником принят и уже по результатам первого учебного семестра быивший неуспевающий архангельской гимназии по всем предметам профессионального промышленно художественного профиля переводится сразу на третий курс Среди учителей Шерген поминает Галаушева, Нуаковского, Пашкова. Как благодатный дождь принимали мы с Виктором одобрение и поощрение наших северных тем. Гандвик, Студенное море, страница 173. Быть бы Борису Викторовичу известным художником, но Господь промыслил иначе. В конце сентября 1915 года состоялась удивительная встреча. 22-летний студент Строгновского училища пришел на концерт Марии Дмитриевны Кривополеновой. 1843-1924 годы жизни знаменитой пинежской сказительницы, привезенной в Москву Азаровской. В этот же вечер познакомился Шерген и с известными учеными-фольклористами Юрием Матвеевичем и Борисом Матвеевичем Соколовыми. Встреча не была случайной. Ей предшествовало заочное знакомство с Ольгой Растовной Азаровской. В газете «Архангельск» статья за жемчугом 4.07.1915 года она писала о таланте кривопаленовой и обещалась привести ее в москву через две недели архангельск опубликовал ответную статью шеррга творю память великому новгороду быть может выдающееся исполнение старин марии дмитриевны подвигла шергина на сказительскую стезю в эти дни он сам впервые выступил с исполнением старин перед студентами смотри письма к Соколову, и стезю писательскую. Об этом вечер треть из опубликованных работ писателя. А братья Соколова и заразитель, например, Азаровской, наставили шергина на путь собирания фольклора. Вскоре Соколовы запишут от него тогдашний шергенский репертуар старин и даже запланирует его публикацию, которая, однако, в условиях военного времени не состоялась. К этому времени молодые ученые, братья, близнецы Соколовы были уже достаточно известны в науке. За несколько месяцев перед историческим вечером вышли их сказки и песни Белозерского края. Юрий Матвеевич пригласил Бориса Шергина иллюстрировать пением в старин своей лекции в университете Шанявского. Братья Соколова ввели Шергина в научные круги, чьи из них, вероятно, получил он и благословение академика Шахматова на экспедиционную работу. По направлению диалектологической комиссии лета 16 -го года Борис Шергин провел в Шенкурском уезде Архангельской губернии, записывая местный диалект. Это была единственная официальная экспедиция Шергина. Промысел готовил ему другой путь не по стопам Соколовых Озоровск. Меж тем новые увлечения Шергина явились не в ущерб прежнему художеству. Он продолжает живописании, особенно много работает над иконами. Я сам их не одну сотню написал из дневников. О светских работах тогдашнего Шергена можно составить представление из перечней его работ на выставке в Архангельске сожжение протопопа хотят гореть из истории староверия на севере. По вере, староверки в молельный Архангельск, собор староверческие епископы, певцы моленные Беспоповская, слушают былины, обряд плача архангельской невесты. Сохранились ли работы? Апрель 17 училище благополучно закончено, Шерген снова на родине. А в россии революции дома борис викович устроился художником реставратором в архангельском обществе изучения северного края работал в краеведческом музее возрождал народное ремесло роспись посуды утвы устраивал выставки собирал древние книги лосы и тетради шкиперские песенники в одна году Я, попав под трамвай, потерял правую ногу, пальцы левой ноги. Это из официальной автобиографии. Действительно же была такова. Русский север был оккупирован американцами, Шерген, мобилизованный на принудительные работы, попал под вагонетку. Эта беда подвигла Бориса Викторовича вернуть слово обрученной невесте как потом срифмовалось, только все наоборот, в стихосложном грумонте. В молодых годах меня жизнь приогорчила, нареченная невеста перстень воротила. Шерген часто переворачивал, как бы наизнанку, сюжеты, может быть, чтобы не накликать беды. Так и Митина любовь, и Егор увеселялся морем. Это как бы про родителей, но кое-что наоборот. Так или иначе, Борис Викторович сам определил себе одинокую судьбу, да и отъезд с милой родины. Думал, век буду на Севе и жить.